Глава вторая. Последний урок Яза. Сани сдвинулись с места, а я краем глаза взглянул на покидаемое поле боя. В снегу среди костей, ломаного оружия, брони и другого военного мусора, что-то искала маленькая жужелица-зверь серебряной сферы. Возбуждение от боя медленно сходило на нет, оставляя в груди щемящее чувство осознаваемых потерь. Филиция погибла, так и не приходя в сознание, а ее питомец сжил. Возможно, он станет новым стражем этого места, отгоняя от него недостойных получений артефакта. А возможно... Моя мысль оборвалась в тот момент, когда жужелица, пошевелив усами, вдруг прыгнула исчезнув в бронзовой сфере, и та тут же окрасилась благородным серебряным цветом. Я первый раз в своей жизни наблюдал, как растет сфера, как она меняет лигу. «Бесы!» — выдохнул я. «Не упоминай этих тварей!» Тут же предостерег меня Зер, появляясь рядом со мной, сидящим в санях, как и я, напротив приходящих в себя волшебницы и лекарки. «Как тебе удается вытаскивать тени из зала стенаний и внедрять их в оглушенных людей?» — спросил я у императора. «Я мог так при жизни и никогда не задумывался, как именно. Ты ведь о самом способе, потому что про контракт с бесами я тебе уже рассказывал». «Они сказали мне, что есть способ воровать тени из зала стенаний, но запросили слишком высокую цену», — задумчиво проговорил я. «Когда-то я уплатил такую же, но так и не смог вернуть мою эову. Получается, заплатил зря», — нахмурился мой теневой учитель. «Почему не смог вернуть?» — уточнил я. «А бес знает, этих бесов. Не знаю почему». Пожал плечами он. «Ты не просил у них ответа?» — не поверил я. «Будучи разгневанным неудачей, я сгоряча рубанул своим мечом того, с кем я заключил сделку». И больше бесы ко мне не приходили, да и я не шибко искал связи с ними. Они надули меня, Райс. Ложь — их родной язык. — Почему не нашел других? — спросил я. — Говорю же, не хотел. Да и они и раньше-то были редкостью. Тут их жжет солнце. Я убил того, кто беседовал со мной. Демон, скорее всего, сотрудничал в одиночку, не желая делиться столь ценным человеком. Рано или поздно они сделали бы с моим разумом то же самое, что сотворили с тем же ящером. Так что я почти не жалею. «Точно, ящер!» — протянул я вслух, вдруг вспомнив. «Что ящер?» — не понял Зер. «Он тот, кто уже взламывал залы стенаний, и я хочу узнать, как». Ты отказался от сделки с паразитами, а они его контролируют. Вряд ли он расскажет, как. Покачал головой император. Посмотрим. Выдохнул я, потянувшись к шару. Взяв в руки гладь черного камня, я, закрыв глаза, представил безумные желтые глаза Язара Миллиона и на выдохе вложил в артефакт Таликуцы, посылая сигнал поиска. Где бы ползучий ни находился сейчас, я почти не сомневался, я найду его. Ха! Вскрикнули в темном глухом пространстве. Ящер сидел в темноте, развалившись почти лежа. Вокруг него все было усыпано разноцветной источающей ци мозаикой. Так он распределил внутри сороконожки еще живые драгоценные камни. «А, это ци, обезьяний король!» Вздохнул он, узнавая меня, и его лицо, перемазанное грязью, расслабилось. «Нельзя так пугать бабуин!» «Бабуин, может, и нельзя, а змеи ящерец можно, и даже нужно!» утверждающе сообщил я ему. «Ничего не понял из того, что ты мне сказал». Мак нахмурился, словно я отвлекал его от чего-то очень важного. «Чего надо? Говори быстрее, у меня воздуха тут мало». «Куда ты ползешь?» — спросил я, осознавая, что Мак не может прервать связь, смахнув в сторону, ибо шар связи есть только у меня. А перед подземным колдуном просто светится мое изображение, мешая ему своей яркостью, заставляя морщиться. «Тебе не все равно, Твое Величество!» Бывший надзиратель за перекатом изобразил слегка презрительную улыбку. «Раз спрашиваю, значит, нет», — строго сказал я. «Крупный гарнизон светломирцев еще в Лазингаре. У них бомбы, убивающие сферы. Хочу их всех там похоронить по-людски. Станешь отговаривать, мол, невинные люди?» — нехотя ответил Мак. «Не стану», — покачал я головой. «Тогда зачем вызываешь, спрашиваю?» — прокричал я, стеряя терпение. «Как ты взломал зал и спросил я напрямую. «Мне тут говорят, что ты жадина, а с жадинами лучше не общаться», — всем телом поёрзал геомаг в своем големе. «А ты, когда стальным магом становился, всегда слушал тех, кто тебе что-то говорит?» «Заткнись! Обезьяна прав, я знаю, что он тупой, везучий слюнтяй!» — выкрикнул кому-то в сторону ящер. «Ну так обезьяна тебя слушает!» Подбодрил я его. «Обезьяна понять сможет? Магия — это серьезное искусство. Это тебе не костяным мечом зад себе чесать!» Попытался подколоть меня геомаг. «Обезьяна постарается. Говори резвей, пока у тебя там воздуха еще достаточно». «Сейчас!» Недовольно фыркнул маг, и картинку в шаре затрясло. Он резко поменял направление. Прошло совсем немного времени, и темная поверхность шара засветилась ярче, Сороконожка вывезла мага на свежий воздух, раскрывшись на поверхности, выпуская облако уходящего вверх пара. Нога заклинателя ступила на перекопанный снег в перемешку с мерзлыми крупными земляными комами. Я наклонился, зачерпнул в ладони белую холодную массу и умыл ей лицо, глубоко вздохнув. — Ты настолько прямой, Райс, что с тобой даже не интересно. Он, бес мой, постоянно хочет меня обмануть, что-нибудь выменить, выпросить у меня новое для себя. Главное, напрямую не лжет, а правду извращает, так что диву даёшься. Ты думаешь, я не понимаю, что разговариваю с тобой сейчас, на вопрос какие-то отвечаю? Вон ты Виуллу спас, а много тебе от нее пользы? Лучше бы некроманту помог, у него хотя бы армия, мог бы весь перекат покорить. Да что там перекат? Янория, Сапслейн и Холланд через пару месяцев были бы твоими». Ты не смотри, что она выглядит для ее лет хорошо. Она так-то моего возраста, а мне райс лет под задницу. Ты женскострадалец, ЮЗР ты!» С каждым словом он начинал говорить все четче и быстрее. Видно и правда, отсутствие воздуха давило на разум мага. «Юзер?» — переспросил я. «Юбка затмила разум!» — презрительно бросил мне яс. «Ну так что ты будешь защищать свои инвестиции в короля темного мира? А то убьют меня, и никаких тебе камней!» Усмехнулся я мимоходом, смотря на сидящих напротив меня девушек. Они все слышали, но не встревали в разговор. Каждая по своей причине. Виола была слишком умна, а Хвалира просто хорошо чествовала субординацию. «Смотри и запоминай. Первый и последний мой тебе урок. Умирает человек, и его тень сразу же переносится куда? Правильно, в залости на ней. Это мы видим во взгляде сквозь тени». Там открывается маленькое окошечко, и естество человека юркает вниз, словно в яму. Я сначала думал, что то, куда попадает человек, зависит от того, праведную ли он вел жизнь. Хороших в залы покоя, отвратных, тип меня, в залы на ней, но я ошибся. И праведник, убитый мной вместо того, чтобы в залы покоя дыру открыть, пробил дырку совсем не туда. Я столько сил потратил, чтобы эту щель разорвать... Столько артефактов уничтожил, а оказалось, что все тени идут в темное, мрачное место, откуда твой зер сбежал. Короче, оказалось, что искры после смерти идут вверх, а тени вниз. Независимо от праведности бытия». «То есть, если убить светломирца, откроется путь в залы покоя?» — предположил я. «Не просто светломирца, а культиватора светломирца», — поправил меня маг. «Вот только знаешь что?» «В светлом мире нет сфер, отцы там течет напрямую, следовательно, чтобы проломить залы покоя, нужно, чтобы некто с искрой культивировал тут, в темном мире. Потом надо его убить особым образом, и уже тогда ударить по расщелине в пространстве». «Почему именно культиватора?» — не понял я. «Тени и искры культиваторов больше, чем тени и искры обычных людей, и они оставляют более широкую брешь, тогда как простые люди уходят так, что и зацепиться не за что». А, так значит, ты хотел взломать не зал и стена нее покоя, но ошибся. А меня ты тогда пленил для того, чтобы свою ошибку исправить, догадался я. Я не ошибся! Я проверил теорию триединого, повысил тон Яз. Но в целом ты прав, без обида, обезьян. То есть мне нужно убить культиватора стальной лиги, и тогда я получу возможность сделать то, что сделал ты. Сначала накопицы, потом убей в поединке бурю, и тогда сможешь получить возможность без вызова на себя легендарного зверя ломануть залы стенаний. Но за тобой шел тогда, когда ты нас поймал, звери легендарной лиги. Почему? — продолжил я спрашивать нарочно, не реагируя на совет убить напарницу. — Потому что я убил культиватора много меньше, чем моя лига. Чтобы упростить себе жизнь, так сказать, — усмехнулся Яз. «Ну, все, методику ты теперь знаешь. Буря у тебя под рукой, а силами меча Серафима должно хватить, чтобы снова сделать то, что я уже совершал. А теперь давай я уже пойду убивать светляков, пока они за новые сферы не взялись». Хорошие охоты?» — кивнул я, обрывая связь. «Не обязательно вступать в бой с культиватором, чтобы он отдал концы», — медленно проговорила Буря, используя поговорку мореплавателей. «И подонок прав. Некромант был бы полезней. Мы всех вернем». «Всех и каждого. Мы не жертвуем своим ради какой-то, пускай и великой, цели», — твердо сообщил я. «Стальных сфер не так много. Культивация в легендарную лигу может занять многие годы», — покачала головой волшебница. «Именно потому мы и едем с тобой на север в горы Зарбского хребта через Улавин. Там, кстати, обосновались наши культиваторы-революционеры», — произнес я, стараясь натянуть на лицо миролюбивую улыбку. Бывшие надзорные маги и правда подозрительны, и искренне ненавидят друг друга, и одна сторона баррикад их ни нисколечко не сближает. Как там пелось в песенке одной из сфер, и в душе таится грех, каждый ненавидит всех.